Глава шестая. Они уже торговали в течение трех месяцев и теперь в Немезиде трудно было узнать ту кобру, которая когда-то была над гробным камнем Генри Белла. Покрашенная, расцвеченная познавательными знаками, оснащенная новыми боевыми надстройками, она все более и более походила на боевой корабль. Три месяца торговли и не на час Алекс не забывал о главной цели своей жизни. Кто-то или что-то замаскировавшись под мирного торговца, убил его отца и сделал это преднамеренно. Да, его отец вел сложную жизнь и, согласно неписанной галактической традиции, сделал все возможное, направив и сына по тому же пути. И Алекс Райдер оправдает веру отца. Вопросов перед Алексом возникало не меньше, чем боли и гнева. То же состояние переживала и Элисия. Хотя она, как и все женщины-теорга, редко проявляла свои эмоции. Тем не менее, Алекс чувствовал кипение горячих чувств под холодной внешней оболочкой. У них была общая задача. Они должны были выжить, стать сильными и отомстить. Им предстояло долго вместе ждать, и оба понимали, что лучшего и более молчаливого партнера для своей цели им не найти. В то же время им обоим было очень нелегко. Встреча с пиратами немного повредила кораблю. Здесь и там пострадала краска. разболтались некоторые панели облицовки боевых надстроек. Это означало необходимость посещения станции обслуживания. Впрочем, этой возможностью стоило воспользоваться, поскольку им, как победителям пиратов, этот сервис полагался бесплатно. Это сражение для Алекса было первым самостоятельно выигранным боем. Но это был не первый их бой. Если бы Элисия не скрывалась, она вполне имела бы право подавать заявку на ранг опасный, а так как ей приходилось скрывать свое инкогнито, все победы заносились в реестр Алекса. Сегодняшний бой Алекс воспринял как значительный шаг вперед, и впервые у него появилось чувство, что он по праву носит тот ранг, который ему присвоили благодаря успехам Элисии. Он направил свой корабль внутрь тысячекилометровой зоны над поверхностью планеты, и ее диск заполнил собой весь экран переднего обзора. Корабль развернулся на самой малой скорости и медленно вращающийся металлический куб засверкал перед ними. Это была планетная станция с распахнутым земом приемного отсека. «Кстати, о стыковочном компьютере», – начал было Алекс, уравнивая скорости вращения корабля и станции. «Пустая трата денег», – пресекла его попытку Элисия. «Если ты не можешь стыковаться так, чтобы не ободрать краску с борту, тебе вообще нечего делать в космосе». Алекс был прекрасным пилотом, но вход в приемный отсек станции типа Кориллиос был его самым слабым пунктом. Он, конечно, сделал это и на сей раз, но вздохнул спокойно только тогда, когда корабль, вошедший в просторный ангар, был подхвачен магнитным манипулятором и притянут к свободному стапелю. Тут же стыковочная штанга автокома скользнула в боль корпуса и подключилась к разъемам корабля. Пока Элисия пряталась, как обычно в спасательной капсуле, Алекс с интересом рассматривал кубическое внутреннее пространство станции. Таможенные, полицейские, рекламные корабли, ремонтные модули. Все это медленно перемещалось в пространстве. У каждого свое дело. Каждый знал свой бизнес. По каналам Автокома Алекс доложил о грузе на борту и получил подтверждение регистрации победы над пиратами и свидетельство начисления призовых 30 кредитов. Это как раз то, что нужно для покупки новой ракеты. Когда все формальности проверок и перепроверок были закончены, Элисия наконец покинула свое убежище. Так уж получилось, что именно спасательная капсула стала для них предметом первейшей необходимости, без которой они не могли посетить бы ни один порт. Им удачно удалось купить подержанную, всего за четыре сотни, и само собой разумеется, что они не собирались использовать ее по назначению. Теперь пошли обычные торговые процедуры. Сначала продажа. затем обсуждение очередного рейса и, наконец, покупка нового товара. Торговля во многом напоминает игру. При известном спросе и быстром обороте всегда можно получить небольшой, но надежный доход на продуктах, текстиле, простейшем промышленном оборудовании и незамысловатых безделушках для богатых. Но непрерывно возрастающая стоимость обслуживания корабля и потери от периодических стычек очень сильно съедают эту скромную, с таким трудом полученную прибыль. После чего все предприятие становится практически бессмысленным. Узнать цену на те или иные товары в другой звездной системе нет никакой возможности. Все правительства очень ревниво оберегают свою коммерческую информацию. За передачу информации о ценах по каналам факт-связи следует очень тяжелое наказание. Естественно, цены нестабильны. Во всех системах, даже в самых бедных, орудуют сети спекулянтов. Еще вчера за тонну пусторесничника, купленного на Риорте за три креда, давали на Цензиле по 8, а сегодня с трудом покупают всего за два. И дело вовсе не в том, что спрос на пусторесничник сократился. Просто банда спекулянтов сыграла свою игру и подмяла рынок. До сих пор Алексу и Элисии везло. Они перевезли в Аргонские шелка от Рексби на Иерну и удвоили свою первую сотню кредитов. Потом они торговали золотистой чешуей геретанских рептилий и с трудом вернули затраченное. Они поставили 20 тонн семян подсолнечника амфибоидом на Биорле, для которых это был изысканный деликатес. И лишь прибыв к месту назначения, с уделением обнаружили, что всепланетная мутация изменила вкусовые железы обитателей и поставила последних перед проблемой в поисках новых деликатесов. Достаточно близко подходили для этой цели ароматические масла. и лавандовая туалетная бумага. Но все же это было не то. Где-то все-таки должна быть возможность настоящего дохода. И рано или поздно он придет. Переброска оборудования из высокоразвитых миров в среднеразвитые оказалась весьма прибыльным делом. Алекс и Елисия быстро поняли также, что на развивающихся промышленных планетах всегда можно иметь хороший доход от торговли предметами роскоши. Но самой прибыльной обещала стать операция с продажей шеноскилского меха на ксезавре. Они купили его по 30 кредитов за тонну. И сейчас Алекс с нервного напряжения ожидал ответа на запрос биржевых сводок по мехам. Он не удержался и в триумфальном жесте вскинул руки, когда понял, что они с Илисией утроили свой капитал. И на этот раз им улыбнулось настоящее счастье. Мех они продали без проблем и запросили сводку цен на бортовое оборудование и вооружение. Новая ракета стоила стандартные свои 30 кредитов. Олег заказал одну, и автоматический робот приступил к исполнению заказа. Лучевые лазеры по тысячи за штуку являли собой почти непреодолимое искушение. Топливо и совершенно необходимое энергогрозозаборное устройство обошлось в 525, а энергетическая бомба стоила еще вдвое больше. Конечно, энергозаборники обещали большую экономию. Может, будет в дальнейшем не тратиться на горючее. и пополнять баки, подпитываясь от звезд. Это было хорошее вложение, даже при том, что цены здесь были на сотню выше, чем обычно. Алекс заказал одно устройство. На доставку и монтаж уйдет примерно 20 часов, один стандартный день. Заправив корабль, Алекс приступил к изучению списка ксезаврианских деликатесов. У них оставалось еще 320 кредитов, сумма, с которой чувствуешь себя неуютно. С другой стороны. Корабль имел дополнительную энергетическую защиту, лазеры с четырех направлений, полный боекомплект ракет и грузозаборник. Пройдено более половины пути превращения торговой кобры в боевой крейсер. Элисия тоже внимательно изучала список. Удивительно, но ксизаврианцы, большие любители экзотики, мало что могли предложить в этом плане. Так, например, всего два вида наркотиков было на рынке – арктикуанский лапнитрав и, как ни странно, табак. Алексу было над чем подумать. Думаю, с табаком можно было бы попробовать. Неа, промолвила Элисия, не выйдет. Никотин смертелен в малых дозах для большинства раз. А если в гуманоидную систему? Все равно опасно. Широко предлагались минералы, но цены были не те. Дюрасьон, руда из которой после очистки и старения получают дюралиум для строительства кораблей, шел всего по 8 за тонну. А исключительно хорошо продается он на Леве, но до Леве отсюда столько световых лет не подходит. Драгоценные камни. Предлагали каштанит и серебряный спектонал. Еще были красно-зеленые эмеронды. Но пираты учуют такую добычу даже за пару световых лет. Чисто из любопытства, Элисия обратила внимание на продажу 200 окаменевших костей Дерона Фоксаурина по 40 кредитов за штуку. Когда-нибудь слышал о них? Алекс ответил, да, видел одну музею у себя дома. Они живые и поют. Им более 40 миллионов лет, и тем не менее, они поют. Непонятно, чего они ждут. То ли им нужна какая-то наседка, то ли ждут изменения климата. Это тазовые кости, так что, возможно, они служат чем-то вроде инкубационной камеры, но толком никто ничего не знает. А они ценятся? Очень, хотя точную цену я не знаю. Проверь по списку запрещенных товаров. Алекс проверил, и никаких известных ограничений на импорт этих окаменелостей он не нашел. Кажется, это интереснее, чем еда. Это уж точно. Так берем? Пожалуй. Но не успел Алекс набрать на клавиатуре заказ торговому центру, как вспыхнул экран. Получено сообщение. Рейф! радостно воскликнул Алекс. И Лисе тоже понравилась перспектива повидать Рейфа Зетра. и поговорить с ним еще раз. Но вовсе не старый космический торговец появился на экране, когда Алекс вышел на связь. Изображение на экране явно принадлежало человеческому существу, а не гуманоиду. Но его лицо не поддавалось никакому описанию. Есть масса способов изуродовать человека до неузнаваемости, и превратить его в подобие ночного кошмара. Например, пролететь слишком близко от звезды. Слишком часто подвергаться воздействию межзвездного вакуума. Проработать в некоторых рудниках. Но сейчас, глядя на бугристые серые опухоли, закрывающие плоть человеческого лица, Алекс не мог себе даже представить, что произошло с его собеседником. Губы, как обрывки паутины, затрепетались в серой плоти. Скелетообразная скрюченная рука сквозь которую просвечились красные кровеносные сосуды, коснулась тонкой пряди волос, причудливо спадавших с деформированной головы. «Ты райдер!» По крайней мере, голос был нормальным и притом мужским. «Назовите себя!» Игнорируя вопрос, незнакомец продолжал. «Чем сегодня торгуешь? Минералы? Специи? А вам зачем?» «Не знаю твоих планов». «Но что бы ты ни делал, у меня есть предложение получше!» «Не стал бы с тобой торговать, даже ради спасения от суперновой!» «А Рейф Зеттер стал бы!» «Чего ты такой нервный?» «Ты знаешь Рейфа?» Удивился Алекс, озадаченный упоминанием знакомого имени. «И я, и пол вселенной!» Изуродованный человек наклонился вперед. Черты лица заняли весь экран. «Это паразиты!» «Не понял». «Я говорю, это паразиты!» Незнакомец прикоснулся к лицу. «Личинки пауков!» «Я работал на дискте, где и пришлось по вкусу этим червякам. Здесь их пара миллионов. Период инкубации примерно 10 лет. Это и будет моим концом. Хотел бы я быть на торжественном обеде у своего недруга, когда меня разорвет». Но так трудно все рассчитать. В общем, парень, я не виню тебя за то, что ты мне не доверяешь. Но не надо судить только по внешности, Алекс. Ты ведь Алекс, не так ли? Я имею в виду... Скажи, ради бога, туда ли я попал? Да, я Алекс Райдер. А я Патрик Макгреви. Я хочу тебе сказать только две вещи. Первое. Убей змею. «Приложи это привидение, которое преследует меня целых пять лет. Я не пилот. Кто я, не имеет значения. Но таких, как я, больше, чем подсолнечных семечек, которых ты перевез за свою жизнь. Мы ждем возмездия и не можем его получить сами. Убей змею, и ты поможешь всем нам». Алекс не смог сдержать усмешки на своем лице, хоть и понимал, что менее всего сейчас пристало улыбаться. Он чувствовал, что им манипулируют, им управляют как запрограммированным роботом, заставляя ходить по замкнутому бессмысленному кругу. Что происходит вокруг него, черт возьми? Еще три месяца назад его счет побед фиксировался только на имитаторе, краска на его лицензии еще не высохла, и тем не менее, какие-то силы выбрали именно его орудием мести и не опасному, а смертоносному противнику. За ним наблюдают много людей, и все, затаив дыхание, чего-то ждут. «Почему он? Почему именно он? И как сюда встраивается Илисия? «Хорошо», — спокойно сказал он. «Я понял. Но ты сказал две вещи». «Именно. Скажи, это Рейв посоветовал тебе провернуть операцию с фанаскилским мехом? Как только ты сможешь осилить ее. Я прав?» Он был прав. Это был один из последних ценных советов Рейфа, и Алекс его не забыл. МакГрейви продолжал. «Дав тебе такой совет, Рейф тем самым послал тебя ко мне. Тебе нужно подковать свою клячу. Ты должен взять на борт что-то действительно стоящее. Лети в Саут-Сити. Найдешь центр частной торговли в комплексе Мегалана. Я уже подковал свою клячу». «Это ты так считаешь». Тем не менее, лети ко мне. Не упусти хороший шанс. Саут-Сити. Комплекс Мегалана. Алекс колебался недолго. Он глянул на Элисию, пожав плечами, она кивнула. И Алекс принял предложение. Станция Кориллес представляет собой огромный мир, воздвигнутый на шести панелях и заполняющих образованное таким образом обширное замкнутое пространство. На противоположных панелях расположены два крупнейших центра – Саут-Сити и Норд-Сити. Огни, сверкающие в ночи над головой жителя Саут-Сити, это не что иное, как ярко освещенные дома и улицы противоположного города. Алекс отметился в регистрационном пункте своего причала и взял воздушное такси. Юркий автоматический корабль аккуратно скользнул между громадами прибывающих и отходящих кораблей. В восторженном настроении Алекс наблюдал, как из серой дымки над ним проступали массивы городских строений Саут-Сити. Слева от него очень хорошо просматривались улицы и парки другого конгломерата, известного под названием Commander сити Этот город располагался как раз напротив входа в станцию и традиционно там проживали высокопоставленные чины администрации станции, а также послы и представители других планетных систем. Условия их проживания были особо комфортны. Этот город – Имел специально сконструированный ландшафт с озерами, реками и парками. Здесь были даже склоны для катания на горных лыжах, покрытым настоящим снегом. Немезида под ним превратилась сначала в бесформенную темную колючку, а потом и совсем исчезла из виду, растворившись на фоне посадочной платформы. А над ним, словно гигантские сталактиты, нависли городские массивы Саут-Сити. Кораблик развернулся и после мгновенной потери ориентации Все опять стало на свое место. Дома оказались внизу, а Немезида стала едва заметной точкой в темном небе. Такси мягко опустилось на уровень городских улиц между двумя монолитными сооружениями. Вокруг сверкали разноцветные огни, и казалось, что тонкий слой атмосферы, покрывавший город, сам туманно мерцал вместе с этими огнями. Улицы ночного города были запружены толпами народа, и Алекс быстро понял, что на этой станции Саут-Сити был своеобразным злачным местом. Здесь, по-видимому, процветала торговля всевозможным запрещенным товаром – рабами, роботами, наркотиками, сенсостимуляторами и замороженными органами. Инопланетики медленно и осторожно продвигались по улицам. Многие из них были одеты почти в полный космический костюм, что само по себе указывало на то, что это небезопасное место. Здесь и там громоздились рекламные объявления, обещавшие все мыслимые И немыслимые, в большинстве своем, запрещенные удовольствия. Высоко в небе, среди рекламных кораблей парили несколько полицейских катеров. Улицы города были заполнены толпой, суетой и грязью. Темный куб комплекса Магеллана расположился среди этого хаоса, как огромный монстр. Никаких окон снаружи не просматривалось. Здесь и там по стенам скользили наружные лифты. При виде их медленно перемещающихся зеленых огоньков, Казалось, что сооружение живое. Алекс прибыл сюда без оружия и уже начал об этом жалеть. Практически все, кого он видел, были вооружены, несмотря на то, что ношение оружия в пределах орбитальной станции было запрещено. Он аккуратно пробирался сквозь толпу рептилиодов, амфибиодов, вооруженных инсектоидов. Гротескных роботанков, похожих то на гигантских моллюсков, то на червей. Он вошел в здание, и здесь ему остро ударил в нос отвратительный запах. объединившие себе выделение тысяч различных живых форм. Бывают правда случаи, когда существа питающиеся жидким метаном потеют эфирами с запахом сирени, но увы так бывает далеко не всегда. Частный торговый центр представлял собой огромный зал, вокруг которого расположились конторы и склады. В этом зале запруженным толпой продавались как правило такие товары, которые выставить на открытом рынке, было бы слишком рискованно или вследствие своей изощренной специфики они все равно не нашли бы там покупателя. Во всяком случае, торговые корабли, загружавшиеся здесь, немедленно регистрировались официальными службами и более жестокий таможенный мониторинг экспортной службы перед отлетом им был обеспечен. Более того, многим из них был уготован гораздо более плотный контакт со спецслужбами в порту назначения, чем им хотелось бы. Алекс внимательно пригляделся к стенам в поисках вывески складов МакГреви. Наконец он отыскал ее и направился ко входу. когда путь ему преградили два высоких и довольно решительно выглядевших инсектоида. Их тела были покрыты светло-серым панцирем, а фасеточные глаза, не мигая, следили за Алексом. Они чем-то совещались, пощелкивая и потрескивая своеобразной манере общения. Алекс шагнул в сторону. Сердце бешено забилось, и кровь хлынула к голове. Фасеточные глаза, шарнирные конечности, антенны на голове, двухрядные челюсти. Таргоиды. Это мысль. Мгновенно родилась в его голове. Торгоиды здесь, на космической станции? Торгоиды были смертельно опасны. У пилотов их кораблей удалялись железы, вырабатывающие вещества, которые вызывают чувство страха. Это совершенно бесстрашные и безжалостные противники. Абсолютно не гуманоидные. Они были самыми злобными и непримиримыми врагами людей в известном космосе. Награда за уничтожение торгоида была огромной, но еще выше объявленная премия тому, кто доставит в исследовательский центр образцы форм детенышей торгоидов. Торглетов. Но что могут делать торгоиды здесь, на космической станции? Оба чудовища продолжали беседу, холодно рассматривая Алекса. Алекс обратил внимание на придатки пластины, закрывающие грудную клетку, за которой торгоиды хранят свои лучевые лазеры. «Назад!» Зашептал голос ему на ухо, и Алекс обернулся. Макгрэви стоял рядом. Только сейчас Алекс узнал о его невысоком росте. Он едва доставал ему по грудь. «Торгоиды!» – прошептал Алекс. «Ерунда!» – сказал Макгрэви и потянул Алекса в сторону. «Это И Единственная их опасность в том, что они очень похожи на торгоидов. И их часто путают точно так же, как спутал их и ты. А торгоиды, кстати...» Их злейшие враги. В следующий раз обращай внимание на пластину, закрывающую грудную клетку, и на форму четвертого сустава задней ноги, прежде чем делать поспешные выводы. Алекс с облегчением последовал за МакГреви. Прочь от продолжавших шептаться странных существ. Склад МакГреви был небольшим, до предела закроможденным и очень вонючим. Алекс прошел в тускло освещенный коридор и почувствовал явный дискомфорт. когда Макгреви закрыл входную дверь. В нескольких больших прозрачных клетках шевелились и урчали странные создания, обеспокоенные неожиданным вторжением. «Это то, что ты мне хотел предложить?» Низким голосом промолвил Алекс. Макгреви кашлянул. Он подошел к одной из клеток и включил свет, более ярко высветивший то, что находилось внутри. Алекс застыл. Создание выглядело явно знакомым, но память отказывалась служить. У животного был очень плотный панцирь, аккуратно разделанный на ячейки. Из образованного панцирем костяного домика через регулярно расположенные отверстия высовывались конечности. Втянув конечности, существо оказывалось полностью под защитой своей оболочки. «Кто это?» «Мемурты», — ответил МакГреви. «Если тебе они кажутся знакомыми, так это потому, что они выглядят точно так же, как животные древней земли. Кажется, их там называли черепахами или что-то в этом роде. У них две головы, четыре ноги и еще две каких-то внешних органеллы, которые неизвестно для чего нужны. Их называют по имени той планеты, откуда они родом – Мимурт. Твоя задача – перевести их на сирак. У серегианцев особое отношение к Мимуртам. «Они их едят», – догадался Алекс. «Они молятся». Движением губ поправил его догадку Макгреви. «Молятся?» Макгреви кивнул. «Для жителей Сирага Мимурты — это нечто вроде живого воплощения их богов. Слышал когда-нибудь о реинкарнации? Ну так вот, есть у них такой особый бог — Аватар, который возрождается в облике Мимурта. Так что Мимурты — это живые формы их бога. «Мемурты очень похожи на древние представления легенд и мифов Сирага об их боге. Конечно, мемурты родом с другой планеты и никакого отношения ни к Сирагу, ни к их богам не имеют, но любая Сиракская семья отдаст маленькое состояние, чтобы иметь себе мемурта в домашнем храме». Алекс почувствовал интерес, а успокойные создания опять начали шевелиться. Из отверстия в корпусе появились и задвигались розовые конечности. Животные поползли по слякоти, заполнявшей клетку. «А маленькое состояние – это сколько?» «Каждый из них потянет на сотню кредитов, может, чуть больше. Здесь их 28 штук. 28 сотен. Этого тебе хватит на любые защитные краны и лазеры. А почему ты не хочешь доставить их сам?» «С моим-то криминальным списком? Нет уж!» Благодарю покорно, но я не желаю выходить в космос. У меня другой бизнес. Обычно у меня уходит год, чтобы собрать партию, как сейчас. И обычно, к этому времени Рейвзеттер присылает ко мне торговца, нуждающимся вроде тебя в быстром заработке. Алекс поймал себя на том, что спокойно и без прежнего отвращения смотрел прямо в изуродованное лицо. Он больше не обращал внимания на пульсацию чужеродной жизни под тонкой кожей человека. Он чувствовал, что должен верить этому знакомому Рейфа. Ему даже хотелось верить. И все-таки он не мог. «Сделай мне такое предложение, чтобы я не смог отказаться!» Продолжил МакГреви, и Алекс с огорчением вернулся к обыденной прозе жизни. «Три сотни!» — сказал он. МакГреви прокашлялся и покачал головой. «Нет, парень, ты не понял!» Идея вовсе не в том, чтобы обобрать тебя. Наоборот, именно ты должен иметь с этого дела основной доход. Откуда ты его возьмешь, если будешь давать мне за голову в три раза больше, чем получишь сам? Я имел в виду три сотни за всех. На секунду МакГреви застыл, уставясь на молодого человека. Это что, шутка? Нет, не шутка. У меня всего лишь 300 кредитов. Я не тот человек, который вам нужен, мистер Макгреви. Да ты же только что продал груз шаноскилского меха. Да. И я купил вооружение и оборудование. К тому же, я закупал эти меха с потерей. В общем, я вам говорю, что я не торговец, а боец. Алекс еще раз взглянул на Мимуртов и произнес. Я беру восемь штук. Договорились? Я продаю или все, или ничего. И мне нужно за них пятнадцать сотен. Рейф Зеттер говорил, что значит он был неправ. Поищи себе другого сопляка. Алекс развернулся, собираясь уходить, и со злорадным удовольствием услышал нотки паники в голосе Макгреви. «Я берёх и для Рейфа. Где я найду ещё кого-то, кто будет торговать мемуртами?» «За три сотни я возьму десять штук. Чем больше ты будешь думать, тем меньше я дам». Торговля начинала нравиться Алексу. «Но я должен отправить на Сирак...» «Именно всю партию!» «Интересно, где этот Сирак?» Подумал Алекс. Это название не вызывало в голове никаких ассоциаций. «Тогда тебе придется довериться мне так же, как ты доверял Райфу. Я даю 300 кредитов авансом и потом еще треть от того, что получу на Сираке. Расплачусь, когда вернусь». Магреви молча разглядывал юношу. «Треть вряд ли покроет мои расходы». «50%!» 40%, процентов!» – сказал Алекс. «Это последнее предложение». Мемурты опять сосредоточенно завозились в клетках. Макгрэви огорченно пожал плечами и кивнул. Он тут же вызвал по видеоканалам двух свидетелей, и в их присутствии был заключен контракт. Дело обещало быть выгодным для Алекса, если религиозные фанатики этого сирага раскупят всех мимуртов. Но где же этот сирак, черт побери? «Да». Теперь Немезида будет вооружена лучшими лазерами, снабжена дополнительными энергетическими отсеками и энергетической бомбой. Вот когда начнется настоящая охота. Алекс вернулся на корабль с докладом о результатах торговли.